Лошадь, боясь каменной осыпи, осторожно переступала, испытывая чутким копытом надежность опоры. Тревожил запах других лошадей, хотелось движения. Чуя волю всадника, гнедой успокоился. Ждать, нужно ждать. Гладкое море поднималось сине-алой стеной, вровень с горами, чудесно обманывая глаз. Исполнилась мечта, исполнились сны. Легко уносившая Ратибора Из темноты зимних ночей Из слободской избы На берега теплых морей И вот он здесь, не в легком полете души Но в яве телесного образа Пропуская войско, походный князь Глядел не на море, а на лица росичей Равняясь с Ратибором Всадники умолкали Каждый думал, и как прилажен колчан Ладно ли лежит седло Плотен ли юг, И ровно ли переметные сумы Строг походный князь все увидит. Сотни стекали правым берегом Гебра по имперской дороге к морю. Ратибор не искал неисправностей в оружии или седловке, он хотел найти себя в молодых. Его же время ушло, не тот он, его не влечет больше мечта о чудесном. Он несет с собой войско. Его мир больше мечты, с которой некогда поплыл в империю случайный друг Индульф Лютобор. Прус с Волчьего моря. Лазоревая стена понижалась. Под копытами русских коней уже перекатывается обточенная волнами галька. Уже легло под ними послушное море. Оно глаже, чем самая гладкая степь. Ходить бы по спине таких вод, будь вправду у человека такая сила, а какой некогда лгал на торжке острове Черный рамей. Вот и море. Оно край земной тверди. Ни чудеса теплых вод увлекают Ратибора, и он думает не об этом малом войске, с которым ныне пришел на берег теплого моря. Его забота — большое войско, большой простор. На полуночь от Роси густы леса, узкие реки дороги. С Днепра есть дверечные тропы на Ильмень и двиной на Волчье холодное море. В лесных дебрях, в глубоких снегах и в топях болот Тонет стылая безлюдная полуночь. На полудень же конному Росичу свободно идти. Степи открыты, города доступны. Полудень близок, в нем нет беспредельной полуночной тверди. Нужна сила войска. Думала Сертибору и о том, что имперская Византия стоит далеко от границы, а любимый всеславом княж-город на краю Росской земли. Хорош княж-город, как крепость против степи. Так и ставился он после победы. Сила войска от силы земли. Сидеть бы поглубже роскому князю там, где лучше слышен голос земли. Дальний край моря, потемнев, отрезался от небосвода. Ветер бежит, нарушая безлюдный покой чужой соленой воды. Ратибор слышит ропот голосов, слышит конскую поступь. Послушно и стройно идет молодое войско. Прожитыми годами походный князь вдвое старше почти каждого воина, но тело его сильнее, чем в лето первой схватки, когда у сладкого ручья били налетных хазар. Чудесно шевельнулась забытое, и князь не стал себя обманывать. Смуглая девушка, которая его ждет на развалинах Мизийского Неаполя, это хазаренка. Как ветер пыль, Так слух о росской силе уносил ромеев с дороги, будто бог до срока брал их к себе на небо. Были пусты селения из камня за каменными жестенками. Однако поля, вползавшие на откосы предгорий, желтели созревающим хлебом. Сады были полны обилием плодов. Повсюду ограды или завалы устроенные из колючего тягенька, кустарника, который ромеи называют держи держедеревом. Росичи научились отличать только что покинутое жилье от давно заброшенного, где через обвалившиеся крыши проросли деревья, стены закрылись мхами. Из Юстинианополя навстречу войску выезжал Патрикий Кирилл, неудачливый полководец. Он прибыл как друг, с дарами сладкой пищи, вина, украшений. От имени Базилевса Автократора, повелителя империи, префект Фракии предложил Ратибору союз. Будет навечно забыта обида, причиненная славянами Великой Империи. Пусть славяне останутся во Фракии. Фракия славится плодородием земли и радостями жизни. Славяне получат уже возделанные земли, дома, обзаведения. Им привезут красивых женщин. За все славяне обяжутся службой в войске. Они, как союзники, будут воевать за базилевса, и добыча, которую они возьмут, станет их собственностью. Старая имперская практика — смягчить варваров, осадить их на землю, задарить. Сначала союзники, потом и подданные. Предшественники Кирилла иной раз преуспевали в подобных делах. Знал о таком и Малх. Поэтому он, переводя ответ Ратибора, своей волей перевернул язык и оставил Патрикию надежду. «Князь будет думать». Князь здраво обсудит твое предложение. На лугах, на брошенных полях в избытке хватало корма для лошадей. Всадники для себя ловили скотину, забытую ромеями в бегстве. Здесь было хуже, чем в степи, где походя брали облавами туров, тарпанов, косуль. Волки опережали росичей и резали беззащитных коров, быков, коз, овец. Рамейские яблоки — Груши, сливы были крупнее росских. Хлеба же заметно тоще, короче колосом, мельче зерном. Поэтому рамейские купцы так старались на торгу брать росский хлеб, думали росичи.